Глава тринадцатая. Чужачка во сне хмурилась. Рагнвальд осторожно присел рядом с лежанкой, всматриваясь в женское лицо. Чужачка. Дева из-за тумана. Странная, непонятная, навязанная. Зачем брат сделал ее нареченной? Зачем? В Карнахельме любили сказки о мертвых землях. Что лежат за полосой серого марева. Эти земли зовутся Конфедерацией и населены чудовищами. С виду чудовища такие же, как сами Ильхи, а внутри мертвы, как и их земля. Вода и течение порой приносят на фьорды мертвое железо, из которого чужаки строят огромные и ужасные хеккары, и коробки с колесами. Когда Рогнвальду было семь. Побратим Бэнгта, Кимлет, водный хёк, притащил из морской бездны железную птицу. Затянул на отмель своего озера в горах, где любил проводить время с девами. Мальчишки Корнахельма порой бегали туда поглядывать, как резвится водный хёк. Правда, все знали, если Кимлет поймает за этим занятием, надерет туши и зад так, что до следующего новолуния сесть не сможешь. Но в тот раз... Обратим брата сам позвал и Рагнвальда, и его родителей. На элистой отмеле лежала железная птица. Огромная, но пустая внутри, способная вместить двух взрослых мужчин. У нее был клюв и широкие крылья, и вся она состояла из пластин железа, грубо и неумело соединенных между собой. «На такой птице люди конфедерации поднимаются в воздух», сказал брат, изумленно рассматривая находку. И Рагнвальд ему не поверил. Как и все, кто рожден от зова черного Хёгга, он чувствовал камни, но особенно железо. Сколько помнил, себя чувствовал. Его дар был силен даже без кольца горлохума. Ему прочили душу самого сильного черного Хёгга, который только есть на фьордах, ведь маленький Рагнвальд был способен железом повелевать. «Верный признак», — говорили все. Но в тот день он снова и снова трогал железо, надеясь ощутить привычный отклик. Увы, птица из-за тумана была отвратительна и мертва. Она была похожа на кошмар, словно куски мертвечины соединили между собой и заставили каким-то мерзким способом стать единым целым. Рагнвальд водил пальцем по грубым швам на боку птицы, рассматривал ее пустое нутро, в которое зачем-то поставили стулья, Его трясло от ужаса и негодования. Это не могло летать. Это было нечто ужасное и совершенно непотребное, то, что противоречит самой природе. Тогда он уверился, что все истории про мертвые земли, которые рассказывает его мать, — правда. Да и кому, как не ей, прекрасной и мудрой Асти, знать истину? Мать была из вёльт, из вольных дев-воинов, А они всегда слыли на фьордах особенными, потому что обладали тайной мудростью и силой. Их род не подчинялся ни одному Риару, эти девы сами выбирали свой путь и своего мужчину. Мать говорила, что судьба Рагнвальда его найдет, даже если он будет сопротивляться, что нельзя пройти мимо того, что предначертано. Дорога, кольцо, и всегда ведет к тому, что должно случиться. Конечно, в детстве Рагнвальд об этом не думал. Его занимала мертвая железная птица, обрастающая тиной на мелководье, сражение с другими мальчишками и, больше всего, кольцо из недр великого горлохума, которое он вскоре наденет. Душа черного хёгга, предназначенная Рагнвальду, вот что его заботило. Он не сомневался, что сможет одолеть зверя и даже подумать не мог, что отец откажет. И вот теперь, спустя столько лет, он смотрит на спящую чужачку и пытается понять, как случилось, что судьба свела его с этой девой, почему Бэнгт решил сделать ее Лерин Рагнвальда, зная, что брат никогда не примет такую жену. Рагнвальд не понимал и испытывал странные чувства, глядя на свернувшуюся чужачку Больше всего было злости. Его словно зверя поймали в капкан, и хотелось отгрызть себе лапу, чтобы вырваться. Еще непонимание. И что-то дикое и тревожное, заставляющее сжиматься горло и впервые возникшее в незримом мире. Рагнвальд мотнул головой, сбрасывая мысли, и вновь скривился, увидев свои белые волосы. Уже привычно задавил ненависть. Связь с Хёггом он ощущал постоянно. Его ярость, его голод, его непонятные чувства к чужачке. Потребность заботиться о ней. Словно дева была несмышленым детенышем. Желание ее оберегать. Как объяснить такие чувства дикого хищника, Рагнвальд не знал. В Карнахельме он надеялся получить ответы. Карнахельм, его дом, его земля. Как она примет Ильха с белыми волосами? Неважно, как. Сам Рагнвальд не мог этого принять и ненавидел снег, который теперь был снаружи и внутри, лед, который полз за Ильхом, куда бы тот ни отправился. Не мог смириться с тем, что черные угли с искрами живого огня теперь жгут пальцы, а раньше ласкали. Он больше не слышал песню «Скал» на рассвете, а раньше наслаждался ею каждое утро. Теперь камень стал немым, а железо не отзывалось совсем. Его нож, верный друг, который он сделал своими руками, больше не отзывался о Рагнвальду. Снова и снова Ильх гладил клинок, но тот молчал, словно железо было мертвым, как в той птице из его детства. Он напоил нож своей кровью, но и это не помогло. Ничего уже не поможет, и это Рагнвальд тоже знал. Оттого и ощущал себя зверем в капкане, и не знал, как вырваться. Зато шептала вершина, затянутая льдом и снегом. Только Рагнвальд обрывал этот шепот, заставляя себя не слушать. Снег и лед говорили все громче, и хотелось оглохнуть, лишь бы только заглушить эти голоса. И белый хёк в незримом мире ярился, рвался, рычал. Порой удержать его было невероятно сложно. Снежный хёк. Жуткий хёк. Тот, кого он так ненавидел. Теперь его. Рагнвальд потер ладонью переносицу и снова посмотрел на спящую чужачку. Спутанные волосы непонятного цвета, сбившийся на бок платок, рванье и грязный мех, которым она укрылась. И лица не рассмотреть. Оно прячется за слоем краски, сажи и непонятными стеклами. Но он помнит, какая она была под его руками. Горячая, нежная, трепетная. И глаза у чужачки невозможного цвета, с теплыми искрами у черного зрачка. Восторженно удивленные. А вот такие глаза у чужачки. Словно этот мир. Ее безмерно удивляет и преподносит подарки. Странные глаза для девы, которую именовали недоразумением и жабой, которую украли с наречения и заточили в пещере с Хёггом. А еще чужачка пробуждает зов. И это вызывает желание свернуть ей шею. Спутанные волосы упали деви на лицо, и Рагнвальд отвел пряди, не подумав. Пальцы кольнуло. И он задержал руку, прислушиваясь к ощущениям. Намотал на ладонь локон. И тут же нахлынуло запретное, как он держал эти пряди в кулаке, как тянул, заставляя Деву откинуть голову. Яркое обжигающее пламя взметнулось внутри, заставляя задохнуться и пробуждая проклятие зверя, которое он не умел сдерживать. Ночь оказалась беспокойной, и я совершенно не выспалась. Непонятное перемещение в незримый мир пугало, и теперь я опасалась засыпать. А вдруг снова провалюсь, не пойми куда, и встречу еще какого-нибудь Ильха? Я не хочу. Одного хватает. И стоило подумать, начинала терзать мысль. Как там варвар снаружи? Ночью холодно. Хотя он, похоже, совсем не мерзнет. И все равно, разве это дело сидеть одному на снегу? Может, снова позвать Ильха внутрь? Так ведь откажется. Точно откажется. И почему я вообще за него переживаю? Он варвар и сам сказал, что вырос в этих горах. Усталость взяла свое, и я все-таки уснула. Правда, поспать удалось недолго, потому что за стенами взвыли волки. От жутких звуков я чуть не посидела, а может и обзавелась парой белых прядей, кто знает. Под черной сажей все равно не видно. Деревянные стены лачуги казались слишком ненадежной защитой, так и чудилось, что со всех сторон полезут хищники. И мучила мысль: как там снаружи Рагнвальд? А вдруг его уже сожрали. Не выдержав, я даже дернула дверь, опасаясь увидеть обглоданное тело, и изумилась, поняв что Ильх меня запер. Створка не поддавалась. Похоже, с другой стороны ее подперли бревном. И зачем, интересно? Чтобы чужачка не доставала с вопросами и глупостями? Да больно надо. Варвар нечесанный, — возмутилась я. Зря я о тебе беспокоюсь. Таким любой волк подавится. Вой прекратился так же внезапно, как начался. Словно кто-то щелкнул пальцами, и над скалами повисла тишина. Я долго вслушивалась в нее, глядя в крохотное окошко под самым потолком лачуги. Оно служило скорее для циркуляции воздуха, а не для любования закатами. И видно в него было лишь кусочек неба. Но что это было за небо? Густая ночная тьма цвела разноцветными красками и переливами. Правда, полюбоваться я не успела. Полыхнув, сияние прекратилось. И я все таки уснула. А проснулась от голоса Ильха. «Вставай, солнце уже поднимается». Я свисила ноги, сонно потянулась. В узкую щель окна плоским потоком втекал жидкий утренний свет. Зевнув, я потянулась за своими очками. Да так и замерла с занесенной рукой и открытым ртом, «Я видела. Видела!» Я могла рассмотреть мужское лицо с уже отросшей серой щетиной, сжатые губы, поперечную морщинку на лбу, метельные ресницы с совершенно белыми морозными кончиками. «И все это без очков. Я видела множество деталей, а ведь раньше без окуляров все тонуло в тумане». «Я тебя вижу!» От изумления закружилась голова. «Вижу!» «О чем ты?» — не понял Рагнвальд. «Я тебя вижу!» — завопила, вскакивая. «Без очков! Ой, я ведь думала, что совсем ослепла, потому что последние дни не могла рассмотреть ничего дальше своей руки!» «Ты не видела?» Эльх выглядел потрясенным. «Постой. Вчера, когда ты шла за мной...» Не видела дальше нескольких шагов? трех, если быть точной. От чести, что главный ужас моего существования вдруг каким-то волшебным образом отступил, я не выдержала и рассмеялась. И тут же всхлипнула. Тоже от счастья. Верно, выглядела я как помешанная, но было наплевать. Подожди. Ильх потряс головой и моргнул. «Почему ты мне не сказала?» И почему ты не видела? Мертвые с земли твоего дома лишили тебя зрения? Но как же ты шла? Я ведь порой отходил далеко. Как? По следам. Счастливо улыбаясь, выдала я. На снегу были твои следы. Ну и тропинка все равно, ведь одна. Великие перворожденные. Неужели я вижу? Я не ослепла. Смахнула влагу с глаз, с восторгом осматриваясь. Теперь все было иначе. О, прекрасные перворожденные хёги! неужели я вижу? Очертания приобрели четкость и краски. Оказывается, покрывало на лежанке не серое, а собранное из множества лоскутков, а край деревянного изножья любовно обнимает, вырезанный в юнок, детали, которые раньше были мне недоступны, выплывали из мрака слепоты и наполняли душу невыразимым счастьем. Я снова рассмеялась, бросаясь от одного угла в другой и с восторгом разглядывая сучки на стенах, незатейливые рисунки на глиняных чашках и сколы на единственной тарелке. Да, я видела не в совершенстве, многие детали все еще ускользали от меня, но все же видела, без очков. Не понимаю, как это получилось? Это ведь невозможно. Мое зрение улучшилось. Это сила зова со странной интонацией произнес ильх он отступил в густую тень наблюдая за мной что такое зов живо откликнулась я продолжая кружить по крошечной комнатке захотелось выбежать из лачуги и рассмотреть две щербатые ступеньки огромную сосну валуны покрытые мхом камни небо рассмотреть все все каждую деталь этого огромного прекрасного мира увидеть своими глазами да это же чудо «Ты не знаешь прозов? как Как-то хрипло спросила Рагнвальд, но я лишь отмахнулась. От обуревающих эмоций меня распирало изнутри и шатало словно хмельную. Я даже забыла о наших с Ильхом разногласиях. Сейчас меня больше занимало волшебство моего нового мира. Впервые слышу. И ночью не почувствовала ничего необычного еще глуше произнес ильх в его голосе скользнула какая то новая нота и я все же оглянулась но рагнвальд стоял в сумраке там куда не дотягивался луч света и его лица я не видела что я должна была почувствовать не понимаю тебя я кружила палачуги хватая и с восторгом рассматривая предметы хотелось смеяться или плакать или и то и другое одновременно совсем Ничего. Нет, все-таки этот варвар странный. Ну, разве что есть хотелось. Попыталась я припомнить хоть одно необычное ощущение. Ну и помыться, конечно. Ты испытывала лишь желание что-то съесть? И все? Да. Как-то плохо Ильх с утра соображает. Не выспался, может. Великие перворожденные. Пробормотал варвар и потер ладонью переносицу. Я думал, это невозможно. Значит, Бенгт сказал правду. А я-то думал, брат перепил и болтает всякие глупости. Девы из-за тумана не откликаются на зов. Он не воспламеняет их кровь. Это зов вернул мне зрение? Зов исцеляет. М помимо всего остального. Зов — это то, чем награждают перворожденные Ильхов с кольцом Горлохума, Ну или проклинают. Тут как посмотреть. «Это потрясающе! Так вот, почему в Варисфольде удивлялись моей слепоте!» — рассмеялась я. «От счастья хотелось обнять весь мир, и даже одного мрачного варвара». Рагнвальд смотрел так, словно увидел что-то невероятное. Ну, а я просто кружила палачуги, все еще не веря. «Какой чудесный, прекрасный зов! Я вижу! Спасибо тебе, великие перворожденные! Да я готова на все, чтобы снова его вызвать! Хочешь, могу сплясать! Правда...» «Я ужасно неуклюжая, а еще я могу петь, но тоже плохо. Учителя говорили, что я безнадежна. К сожалению, у меня нет ни единого таланта, но я что-нибудь придумаю». «Не надо». Придушенно выдохнул Ильх. «Не надо петь и танцевать? Тут ты прав, но я не могу удержаться. Это лучшее, что случилось в моей жизни». И хоть преподаватели танцев мученически закатывали глаза, когда я приходила на урок, я все же принялась отплясывать, как умела. И даже стала напевать, тоже в силу своих скромных талантов. Только человек, всю жизнь зависящий от стекол на носу, может понять восторг от их избавления. Рагнвальд что-то тихо пробормотал, кажется, выругался. И, хлопнув дверью, выскочил из сторожки. Я весело помахала ему рукой, хотя Ильх этого уже не видел. Побег варвара ничуть не испортил моего прекрасного настроения. Я привыкла к такой реакции. Стоило мне начать танцевать или петь, и все, начиная от членов моей семьи и заканчивая учителями изящных искусств, слаженно закатывали глаза и готовились лишиться сознания. Ну и к хёггам их всех я все равно буду плясать так, как мне нравится. Устав. Я выдохнула и наконец пришла в себя. Покинувший меня разум вернулся, а с ним и способность здраво рассуждать. Я присела на край лежанки и задумалась. Вспомнила слова Ильха, его напряженный взгляд, подпертую снаружи дверь, вопросы и удивление. А в конце Рагнвальд и вовсе выглядел уязвленным. Или я сошла с ума, или...» Выскочила из старушки и уставилась на Ильха. «Этот зов вызывает в девах желание, ведь так?» «Поняла, значит», — хмыкнул Рагнвальд. «Глупость не входит в число моих недостатков. И насколько сильное желание он вызывает?» Ильх посмотрел на бревно, которым ночью подпирал дверь. Я возмущенно фыркнула. «Это он что же, думал, я не сдержу желаний плоти и понесусь к Ильху, поэтому запер меня?» «Какая гадость!» — возмутилась я. «Выходит, любая дева станет твоей, если ты позовешь?» Возмутительно. «Почему?» — не понял Ильх. «Это честь для девы. Зов дарит здоровье, сильных детей, долголетия. Не говоря уже об удовольствии. А если дева придет к Риару, то получит за ночь дары. Почему тебя это возмущает?» Я открыла рот, пытаясь объяснить, и… закрыла. И задумалась над новыми сведениями. Мир фьордов так сильно отличался от привычного, что я порой не понимала, какой меркой его измерять. И стоит ли вообще это делать? И все-таки я рада, что мой Гудред не хёк. Тихо сказала я. Какая разница, раз ты все равно не откликаешься на зов. Грубо бросил Рагнвальд. Собирайся, пора идти. И выброси мясо, которое ты таскаешь в своем мешке. Оно протухло. И резко развернувшись, отошел. Я проводила удивленным взглядом его напряженную спину и снова фыркнула. На ступеньках сторожки лежали очищенные клубни. Мой завтрак. Я вгрызлась в сочный корень, одновременно пытаясь причесать пальцами спутанные пряди. Долго ждать Ильх не станет, так что лучше его не злить. Улыбнувшись, я собрала свои вещи, помахала гостеприимной сторожки и вышла на тропу. Рагнвальд встретил меня хмурым взглядом и молча пошел вдоль скалы. Я следом. Перед внутренним взором Вновь встал дракон из пещеры, умирающий, ослабленный. И почему я испытываю эмоции? К ним обоим — дракону и человеку.